Издательство Миф, Издательство Миф представляет. Издательство Миф представляет. Любовь и отношения. Лучшие книги для пар. Джейсон Гедис. Поговорим о нас. Новый подход. «К поиску взаимопонимания». Перевод с английского Екатерины Петровой. Читает Андрей Курилов. Часть первая. Перед конфликтом что такое конфликт и что такое ноль? Глава первая. Моя конфликтная жизнь. Умение мирно решать конфликты — «Лучшее, что мы можем дать своим детям». Мистер Роджерс. После перемены, усаживаясь на свое место за Кейси Хендерсоном, я случайно пнул ногой его стул. Кейси обернулся и сказал, что наваляет мне после уроков. Меня накрыло такой волной ужаса, что я потерял дар речи. К шестому классу я окреп, но оставался чувствительным, эмоциональным и чутким мальчиком. «Драки — последнее, что меня интересовало. Соглашусь на рукопашную, он точно меня побьет. Откажусь, рискую прослыть слюнтяем и слабаком. В обоих случаях я оставался в проигрыше. Что же я сделал? Пошел против своих принципов и согласился драться. Поглазеть на потасовку собрались все мальчики из нашего класса». Они окружили нас Кейси плотным кольцом в дальнем углу детской площадки и скандировали «Бей его! Бей его! Бей его!». Деваться было некуда. Я вдруг вспомнил, что отец несколько раз говорил мне «Если придется драться, всегда бей первым». Работать кулаками я не умел, поэтому дал оплеуху. Зрители зашумели. Внезапно Кейси, опытный в драках, повалил меня на землю. Тут я зверел, адреналин подскочил, и мне удалось сбросить соперника с себя. Мы поднялись на ноги, и время как будто остановилось. Когда я увидел летящий мне в лицо кулак, Кейси врезал мне прямиком над левым глазом. В ту же секунду кто-то завопил «Мистер Тонисон, идет!» Директор приближался так стремительно, что его галстук развивался на ветру. Ребята бросились в рассыпную, а я побежал домой и всю дорогу проплакал от стыда и страха. Мама пришла в ужас от того, что я ввязался в драку, но быстро обработала опухший глаз. Когда вернулся отец, я боялся посмотреть ему в лицо. Он улыбнулся и спросил без намека на сочувствие. «Ну что, ты первым бил?» Весь вечер дома я не знал, куда деваться от унижения, а наутро понуро поплелся в школу. Учительница, мисс Джемисон, вывела нас с Кейси в коридор и закрыла за собой дверь в класс. «Я слышала, вы вчера подрались». Мы кивнули. «Ну тогда извинитесь друг перед другом». Я сказал. «Извини». Кейси повторил за мной. Учительница впустила нас обратно, конфликт был исчерпан. Или не был. Что я узнал о конфликтах? Хотя отец учил меня бить первым, из его и маминого поведения я сделал вывод, что драться и ссориться — плохо. Они никогда не ругались. В школе я думал, что разборки устраивают только плохие дети, а хорошие ничего такого не делают. Кейси был плохим, а теперь и я. Через несколько месяцев я перешел в средний класс, и друзей у меня не было. Тот конфликт стал первым из многих. Это была инициация, оставившая неизгладимый след. Так продолжалось много лет. Ссора, прекращение общения, разрыв, снова конфликты, избегание и так далее. Из этого опыта я сделал вывод, что после конфликта достаточно извиниться, и все будет в порядке. Но у нас с Кейси никогда ничего не было. в порядке. В конце концов, я понял, что извинения лишь прикрывают раны, как пластырь. Люди ненадолго отстают, и жизнь идет своим чередом. Но, несмотря на мои извинения, конфликты не исчерпывались, раны продолжали воспаляться. Я много раз наблюдал, как отношения портятся, если люди не приходят к согласию — дома, в школе, в спортивных секциях и на работе. Сам я, не зная о роли конфликтов в отношениях, не один год провел в тупике и унынии. В детстве меня удручало, что не могли договориться даже якобы любящие друг друга взрослые. После одиночества и травли в средних классах школы я осознал, как много для меня значит отношения. Вписаться в общество и нравиться людям — все, чего мне тогда хотелось. Для человека потребность в принадлежности — одна из главных. Нет ничего важнее отношений. В Гарвардском исследовании развития взрослых подтвердилось, что качество прожитой жизни оценивают преимущественно по отношениям. В полотно нашей жизни вплетены все, с кем мы контактировали, крупные разноцветные орнаменты сложены из значимых отношений. Отчетливые воспоминания, плохие и хорошие, обычно связаны с другими людьми — друзьями, родными, любимыми и коллегами. Самую большую радость и боль доставляют окружающие. Хорошие отношения необходимы для долгой и здоровой жизни, и неразрешенные конфликты изматывают, вызывают стрессы и болезни гораздо сильнее, чем кажется. Когда никого нет рядом, некому обнять и подбодрить становится очень одиноко. Считается, что одиночество влияет на организм хуже, чем ожирение или выкуривание 15 сигарет в день. Зачем нужны конфликты? Раз так важно поддерживать хорошие отношения, почему это трудно дается? С самыми близкими страшно ссориться. Если не помириться, не только останется обида. еще можно лишиться брака, семьи или работы, а все это необходимо для безопасности и выживания. Мы готовы делать что угодно, избегать конфликтов, предавать себя, лгать, лишь бы не потерять важные для нас отношения. По иронии судьбы, это лишь усугубляет вероятность столкновения. Нами правит глубоко укоренившийся страх отвержения и покинутости, и ситуация не изменится, пока мы не научимся улаживать конфликты. Я долго учился, чтобы стать психотерапевтом, а в последние 20 лет был коучем у нескольких тысяч человек. У меня было много поводов убедиться, что залог прочных и долгих отношений не в отсутствии конфликтов. а в способности и готовности их разрешать. Споры между людьми неизбежны, и конфликт способен открыть двери из плохих отношений в хорошие, а из хороших — в замечательные. Но иногда из-за него же отношения заканчиваются. Если вы не научитесь обсуждать разногласия, ваше взаимодействие с другими людьми никогда не достигнет максимального потенциала. Вы не узнаете, что такое крепкая дружба или настоящее партнерство, а застрянете в поверхностных или испорченных отношениях, где нет понимания и эмоциональной безопасности. Вы лишите себя удовлетворения от жизни и личностного развития, и оставшиеся годы будете винить в этом окружающих. Залог прочных долгих отношений не в отсутствии конфликтов, а в способности и готовности их разрешать. Не верьте, что в хороших отношениях не ссорится. Скорее наоборот. Как вы убедитесь, самые лучшие отношения складываются со временем в так называемых циклах разрешения конфликта. Ключ к хорошим отношениям — в изменении отношения к конфликтам. Мой путь. В старших классах у меня наконец появились друзья, но радость омрачалась тем, что я не нравился девочкам. Так прошло еще несколько лет. После первого курса колледжа я научился вызывать интерес у девушек. Это казалось легко. Лучший друг рассказал как. Мой друг, в отличие от меня, уверенно общался с женским полом. Я спросил его, как понравятся девушке, и он ответил. «Очень просто. Сделай вид, что она тебя не интересует». Я попробовал, и у меня получилось. Странно, что женщины стремились ко мне, когда я их отталкивал. Это должно было меня насторожить. После этого проблемы с противоположным полом исчезли, но я всегда держал дистанцию, стараясь избегать столкновений. При первых признаках разногласий я отшивал девушку и заводил следующую. Так продолжалось 10 лет. Будь я внимательнее, то заметил бы, что во всех отношениях была возможность сблизиться и понять друг друга. Внешние конфликты, которых я избегал, помогли бы мне разрешить другой нараставший конфликт — внутренний. Подробнее об этом дальше. Но я ничего не замечал, потому что он еще не назрел. Я считал себя жертвой и искал причины своего бедственного положения в других. До определенной степени мои стратегии срабатывали. У меня были друзья и девушки. Значит, все нормально. Так ведь? Расставшись с очередной подругой, я пил, катался на лыжах, занимался скалолазанием или работал. Физический труд на свежем воздухе помогал отвлечься от грустных мыслей. Я убирал столы в кафе, зимой учил детей кататься на лыжах, а летом ездил в психологические лагеря с трудными подростками. Работа мне нравилась, и меня даже хвалили. Но все время казалось, что чего-то недостает, чтобы в полной мере помочь этим детям. У многих из них были серьезные внешние и внутренние конфликты. От депрессии до суицидальной склонности и зависимостей и множество проблем в семье. Я понимал, что мне не хватает... Знаний отрезвляющий разрыв К тому времени я профукал шесть отношений за 9 лет и чувствовал себя хуже некуда. Когда мне стукнуло 29, мы с Андреа встречались почти целый год дольше, чем с другими девушками. Она была замечательная, друзья и родители ее обожали, но она хотела семью и детей, а я нет. Когда она пыталась завести разговор об этом, я уклонялся от ответа и менял тему. Такого рода разговоры в моей классификации находились близко к конфликту, которого я всегда старался избегать. Например, когда Андреа заводила разговор о своих чувствах, я начинал суетиться, предлагал разные решения для ее проблем, а потом говорил, что у меня дела или что я заболел. Когда она спрашивала меня о моих чувствах, я переводил разговор на нее и ее проблемы, лишь бы не говорить о себе. Почему-то я думал, что половинки всегда живут в согласии, им не из-за чего ссориться. Это бред, конечно, но вы не представляете, сколько людей в этом убеждены. Я решил, что женщинам вечно нужна драма, и вот опять меня заставляют страдать. Лучше уйти, как я уже делал раньше. Но уход растянулся бы на несколько месяцев. Расставание — это, по сути, конфликт со слезами, руганью и всем остальным, с чем я не хотел и не умел справляться. Мне не хотелось обижать Андрея, как других девушек, и я надеялся, что она сама меня бросит, тогда не придется быть плохим. Я разрывался между двух зол. Если я ее брошу, то опять останусь один на один с внутренней пустотой, которую заполнял близостью с женщинами». а также наркотиками и экстремальным спортом. Ситуация повторится в очередной раз в точности, как всегда. Оставшись с Андрея, я продолжу обманывать ее и себя в том, что хочу развития отношений. Это будет ежедневное предательство по отношению к себе. В один прекрасный день на парковке магазина Hall Foods, сидя в машине Андрея, мы все же заговорили о расставании. «Отношения висели на волоске, поэтому мы договорились встретиться на нейтральной территории и приехали туда по отдельности. Я не раз проходил через тягостные обсуждения такого рода и, хотя все равно волновался, решил вести себя как взрослый и честно обо всем рассказать. Она этого заслуживала. Сидя в пассажирском кресле рядом с Андреа, я мысленно репетировал свою речь. «Мне надо кое в чем тебе признаться». Наконец прервал я неловкое молчание. Сейчас я понимаю, что меня переполнял накопившийся стыд за все предыдущие не сложившиеся отношения. Я промямлил. Я хочу расстаться, Йорза и думая только о том, как бы выскочить из машины. Андрея догадывалась об этом, по крайней мере, так она сказала позже, но все же спросила, почему? Первая моя мысль была «из-за тебя». Я искренне считал виноватыми женщин, но потом вспомнил банальность. «Дело не в тебе. Дело во мне». Раньше я приводил этот аргумент, делая вид, что знаю, о чем говорю. Но теперь появилось ощущение, что так и есть. Что-то в моей голове сложилось. Меня осенило. ведь дело действительно во мне. За десять лет я бросил несколько хороших женщин. Десять гребаных лет не мог научиться строить близкие отношения. Это моя проблема. Это я был слабым звеном в каждых своих отношениях. Во мне все перевернулось, вдали забрезжил свет. Я подумал: раз проблема во мне, значит, я могу ее решить. Даже кровь побежала быстрее. Воодушевленный, я поделился открытием с Андрея. Не сказал бы, что она разделила мой энтузиазм, но со слезами на глазах сочувственно посоветовала обратиться к специалисту. Я согласился, хотя не понял, о чем она говорит, и не стал оправдываться. Мы все равно расстались, потому что мне надо было одному разобраться со своими проблемами. Обнявшись и пожелав друг другу всего наилучшего, мы закончили разговор со взаимным уважением. Это был мой первый конфликт, из которого я вышел хотя бы с частичным успехом. Я сел в свою машину и, выруливая с парковки, пообещал себе узнать все о любви, конфликтах и отношениях. Я был настроен серьезно и чувствовал неведомую ранее свободу. Но не потому, что выкрутился из очередного мучительного разговора, а потому, что впервые в жизни взял на себя ответственность. Тупик в воспитании трудных подростков и неспособность поддерживать близкие отношения заставили меня вернуться за парту. Я, наконец-то, был готов учиться. Мне хотелось найти такой курс, где я изучил бы собственные проблемы, как под микроскопом. Это оказалась программа подготовки психотерапевтов с обязательными 30 часами личной терапии. Идеально. Можно было больше не убегать от проблем, а, наконец, посмотреть на них открыто и смело. В магистратуре я изучал гуманистическую, трансперсональную и гештальт-психологию. Ключевой принцип гештальта — личная ответственность в каждый момент жизни. Прямая противоположность тому, как жил я. Впитывая все, что помогло бы докопаться до глубинных причин, я почти сразу вызвался работать кризисным психологом в местном центре психического здоровья, а затем семейным психологом. Я научился ориентированной на решение терапии, мотивационному интервью, планированию на основе сильных сторон личности и диагностики серьезных психических заболеваний и помогал вести группы пострадавших от домашнего насилия. Одновременно я взял дополнительный трехгодичный курс гештальт-терапии. А поскольку моей целью оставалось решение собственных проблем, я подписывался на любую регулярную интенсивную терапию, которая могла длиться несколько лет. Еще я начал медитировать и присоединился к буддийскому сообществу. Благодаря медитации и осознанности я выяснил, что, сопротивляясь внутренним эмоциям и чувствам, стремясь к удовольствиям и избегая боли, мы усугубляем свои страдания. Эх, почему я не понимал этого раньше? Медитации помогли мне разобраться со страхами, чувствами и тревожностью. Я быстро стал инструктором по медитации. Закончив магистратуру, я начал работать семейным психологом в местной школе выживания, а позже начал собственную практику. Я видел, как люди боятся конфликтов, но именно в этом лежал корень их проблем. Я начал изучать травмы и разрешение конфликтов. На втором курсе магистратуры я встретил девушку, которая потом стала моей женой. С самого начала наших отношений я применял все, что узнал о разрешении конфликтов. Несмотря на сильный соблазн, я не разрывал отношения, правда, дважды сбегал, но оба раза возвращался обратно. Представляете, как спорят начинающие психологи? «Ты проецируешь!» «Нет, это ты проецируешь!» И так по кругу. Упражняясь в применении изученных инструментов, я часами разбирал наши ссоры, анализировал реакции моей девушки и объяснял, что она делает не так. Это было утомительно и долго. Как видите, в первые три года отношений я не очень хорошо разбирался в конфликтах, но со временем мы научились выходить из них быстрее и эффективнее. Выводы, сделанные дома, я проверял на клиентах, и они начали успешнее разрешать противоречия в важных отношениях. Я много читал, посещал мастер-классы и учился у лучших преподавателей и наставников. Меня удивляло, что нет единой системы по работе с конфликтами, и я решил – создать свою. С тех пор я нашел новые инструменты, внес многочисленные правки и разработал метод нулевого уровня, который преподаю по сей день в разных странах. Я искренне верю, что моя система разрешения конфликтов самая эффективная, и решил написать о ней книгу, чтобы вы тоже смогли ею пользоваться. Пока не научитесь разрешать конфликты, вы будете топтаться на месте и не дождётесь раскрытия потенциала важных для вас отношений. Зачем я написал эту книгу? Возможно, вы тоже оставляли за спиной руины отношений, обвиняли, сбегали или уходили в себя. Ничто из этого не улучшает взаимодействие с другими. В браке люди избавляются от трудного партнёра вместо того, чтобы научиться разрешать конфликты. Многим кажется, что проблема в партнере, Но что происходит потом, в новых отношениях? Поработав психологом и коучем и основав Relationship School, я знакомился и сотрудничал с самыми храбрыми в мире людьми. Среди них есть матери, акушерки, монахи, ветераны, руководители компаний, профессиональные спортсмены и скалолазы. Почти каждый день они сталкиваются со смертью. Они кажутся совершенно бесстрашными, но все как один боятся конфликтов с окружающими. Как и я, они страшатся отпугнуть других честностью. Это фундаментальный человеческий страх, он заставляет жертвовать искренностью в пользу отношений. Вы скоро убедитесь, что этот компромисс лежит в корне наших внутренних проблем, поскольку мы социальные животные. Почему мы так поступаем? Все дело в нежелании и неспособности разрешать конфликты и в недостатке положительного опыта отношений с конструктивными дискуссиями. Вы можете преодолеть страх и научиться обсуждать с другим человеком любую тему. Посмотрим, например, Джареда. Он занимается экстремальным спортом, и в своей сфере это известный и уважаемый человек. Истории покорения им высочайших пиков поражают воображение. Он бесстрашно смотрел смерти в лицо в полном одиночестве, но его отношения с девушкой оставляли желать лучшего. При любых размолвках он замолкал и уезжал на скалы. В конце концов он осознал, что если не хочет ее потерять, надо что-то делать. Я научил его основам своего метода, и вскоре они поженились. Со временем они стали реже ссориться и быстрее мириться». Сейчас они вместе помогают людям с похожими проблемами, а сами добились завидных результатов. Диана не разговаривала с сестрой 11 лет. Изучив мой метод, она инициировала общение, взяла на себя ответственность за конфликт многолетней давности и смогла наладить отношения. Через два месяца сестры устроили праздничный ужин в честь воссоединения. Каждый день я вижу, как люди открывают друг другу сердца после часов, дней или лет полных обид, неприязни и молчания. Представьте, что вас ждет, если вы сможете применять мой метод. Чтобы разглядеть в разногласиях поразительные возможности, которые непременно в них есть, надо изменить свои взгляды и согласиться с тем, что конфликты делают нас лучше, сильнее и более приспособленными к отношениям. Все это вы почувствуете, слушая аудиокнигу «Главу за главой». Я обещаю, что к концу аудиокниги вы будете непринужденно вести самые сложные дискуссии с дорогими вам людьми. Ваше самоуважение и уверенность в себе вырастут, а отношения окрепнут. Положительный эффект сохранится навсегда, потому что метод «нулевой уровень» изменит ваше мышление. Как использовать эту аудиокнигу? Пожалуйста, обратите внимание. Многим людям описанный в аудиокниге метод помог разрешить длившиеся годами противоречия, но он не предназначен для исцеления травм. Он не поможет пострадавшим от изнасилования, убийства, войны и других аналогичных событий, в которых человек становится жертвой чудовищного преступления. Если вы пережили серьезную травму, обратитесь к квалифицированному специалисту. Аудиокнига также не предназначена для разрешения конфликтов, связанных с насилием. Некоторые инструменты могут оказаться полезными, но метод «нулевой уровень» не применим в ситуации постоянного страха и угрозы. Если вы попали в такие отношения, спасайтесь и ищите источники внешней поддержки. В редких случаях ничего из записанного в аудиокниге не помогает, бывает и такое. Метод будет абсолютно неэффективным для тех, кто не может и не хочет брать на себя ответственность за свою роль в конфликте. Подробнее об этом позже, а пока важно запомнить. Нельзя помочь тому, кто не хочет помощи, и невозможно разрешить конфликт с тем, кто отказывается разговаривать. В аудиокниге я часто использую оборот «близкие отношения», подразумевая отношения с самыми близкими людьми — семьей, друзьями и супругами. Это главные отношения в вашей жизни. Они гораздо важнее, а потому сложнее ежедневных, с которыми их не надо путать. В аудиокниге я пошагово проведу вас к пониманию и близости, как делал уже много раз. Вы узнаете, что хорошие отношения не складываются сами — Их надо строить. И у них есть одна общая черта — готовность и способность разрешать конфликты. Если вы не научитесь держать себя в руках, кто это сделает за вас? Далее вы узнаете, как найти свой нулевой уровень. Относительно него вы сможете измерить уровень воссоединения после конфликта. На шкале от нуля до десяти ноль означает, что конфликт разрешен и связь сохранилась. Выход на нулевой уровень — это процесс, в котором вы и вторая сторона двигаетесь к объединению, принятию и пониманию. Ноль — идеальный уровень, где вам хорошо, и вы ни в чем не нуждаетесь. В процессе переплетаются духовный аспект, межличностная нейробиология, наука о привязанности, несколько направлений психологии и мой личный опыт. Предлагаю вам завести дневник для записей, графиков и таблиц. Можно попросить кого-нибудь помогать, так будет эффективнее. Одна голова хорошо, а две лучше. Помощник будет вместе с вами осваивать новые навыки и следить за вашим прогрессом. Подойдет человек, с которым вы можете быть полностью честны. Он поддержит вас, когда надо будет практиковаться в слушании и монологе. Это аудиокнига для личностного развития. И в данном контексте это означает, что вы вкладываете время, деньги и силы в умение приходить к общему знаменателю с важными для вас людьми. Личностное развитие — это привилегия, поэтому если ваши основные потребности не удовлетворены, вам будет сложно применять то, о чем я рассказываю. Для развития необходим определенный уровень физической и эмоциональной безопасности. Если у вас достаточно ресурсов, я рад поделиться с вами своими знаниями. Поверьте, даже если вы всю жизнь избегали конфликтов и ни разу ни одного не разрешили, это не говорит о том, что вы неисправимы. С вами все нормально. Разрешение конфликтов — это навык, и его можно освоить. Аудиокнига выстроена в соответствии со стадиями конфликта — до, во время и после него. В первой части до конфликта объясняется, почему мы тяжело переносим столкновения с другими людьми. Я пишу так называемый сценарий отношений. Как первые отношения в нашей жизни влияют на все последующие. После обсуждения внутреннего конфликта вы поймете, что мешает вам двигаться вперед самостоятельно и в отношениях. Во второй части во время конфликта, я объясню, как успокоиться самому и помочь в этом другому. как правильно слушать и говорить. В третьей части «После конфликта» мы рассмотрим распространенные типы разногласий, препятствия к примирению и соглашения. В завершение я дам несколько советов и расскажу, что делать, если вам не идут навстречу. Если совет нужен вам прямо сейчас, сразу включите соответствующую главу. Остальное можно дослушать позже. Независимо от порядка, в котором вы предпочтёте двигаться, обязательно прослушайте главу «Как слушать во время и после конфликта». Предложенные в ней инструменты мгновенно изменят вашу стратегию. В конце каждой главы предлагается список задач для повторения, анализа и практики. Пример приведен далее. «Я рекомендую останавливаться и выполнять упражнения в дневнике». Спасибо, что слушаете. Буду рад стать вашим проводником в мире конфликтов. Шаги к действию. Первый. Напишите свою историю конфликтов в одном абзаце. Начать можно примерно так. А. Сейчас я уже… Б. В детстве конфликты… В. Когда в нынешних отношениях назревает конфликт, я… «Г. Я чаще всего конфликтую с...» «Второй. Покажите написанное близкому человеку или партнеру, а лучше прочитайте ему вслух. Попросите его не судить и не смеяться, а поддержать». «Третий. Имя напарника».